Голова 14 «Лиз, ты следующая», — сказал я нашей целительнице, когда записал мерки, снятые с Лии. «Я... я не хочу», — смущенно ответила Элизабет. «Не самая лучшая идея». «Почему?» — удивлённо спросил я. «Элемент тьмы очень плохо сочетается с элементом света у Лиз», — ответила Зейрон Лии. «Интересно». «Значит, и в этом мире существует несовместимость элементов». «Ясно, жаль», – ответил я, оглядя на нашу целительницу. «Тогда делаю броники только для Ирены Ли», – задумчиво произнёс я, и тут мне в голову пришла одна интересная идея. «Так, ладно, занимайтесь обустройством лагеря, а я пока займусь доспехами», – сказал я девушкам, после чего достал из браслета ещё одно снадобье из насыщенного магической энергии мха и выпил его. Когда девушки ушли, я посмотрел на тушку каменного монстра. «Ну что, попробуем?» – произнёс про себя, после чего убедился, что девушки заняты лагерем, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Зартана!» – призвал я артефакт, и как только она появилась, приказал. «Поглощай!» – я указал на тело голема, и у магического ларца, созданного как будто бы из костей и плоти, открылась крышка. Мгновение, и из него вырывается язык, который обхватывает тело голема и резко затягивает внутрь. Достаю фиал и спустя секунду за отрыгивает эссенцию, которую я сразу же хватаю и развеиваю демонический артефакт. «Фух!» – тяжело вздохнул я и, глядя на сверху левитирующий в нескольких сантиметрах над моей ладонью, радостно произнёс. «Успела!» – снова закрываю глаза, и в голове тут же появляется информация о полученной эссенции. «Необработанная духовная эссенция из насыщенного магической энергии голема. Ранг редкий». Положительное качество – неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательное качество – неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами. Каменная кожа – неизвестно, неизвестно. «Да уж», – устало произнес про себя, «как это и было в случае с демонической наковальней, полученной после переработки зартанной духовной эссенции, не отличалась информативностью». но хотя бы знаю, каким она будет обладать эффектом» произнёсся про себя и, достав из магического хранилища довольно крупную мензурку, аккуратно поместил в неё сферу, которая сразу же растеклась по её стенкам, превратившись в тягучую темно-фиолетовую жидкость. «Значит, каменная кожа», — подумал я, глядя на склянку у меня в руках. «Лия!» — громко позвал её, чтобы она меня услышала. «Подойди, пожалуйста!» — сказал я, и когда она оказалась рядом со мной, спросил. «У тебя ещё остались кристаллы огня?» «Да, ещё штук десять минимум. Плюс у Эрена и Лиз тоже есть. В общей сумме с десяток найдётся. А что?» «Дай мне парочку», — попросил я. «И ещё у нашей сбалмошной подруги наверняка остался какой-нибудь дистиллят. Пусть отдаст его мне. Скажи, что я сильно на этом настоял. Хорошо?» «Ладно», — неуверенно ответила Элия. «Ты что, пить собрался?» «Нет, конечно. Просто хочу кое-что попробовать. Сделаешь?» — спросил я, и она, кивнув, пошла в сторону лагеря. А я вернулся к работе. «Зачем тебе понадобилась моя выпивка?» Смерила меня недовольным взглядом Эрен, скрестив руки на груди. «Нужно, прямо говорю, пить его не собираюсь. Так что давай сюда». Я протянул руку. Несколько секунд, она колебалась. «Ладно», — недовольно буркнула Эрен, и у неё в руках появилось две фляжки, которые она протянула мне. «Эрен, давай остальное». Спокойно произнёс я, глядя в её глаза. И Рэн тяжело вздохнула и нехотя протянула мне ещё две фляги. В принципе, на этом можно было остановиться, но я прекрасно знала, что у неё есть ещё. И, скорее всего, она не отдала мне даже половины своего запаса. «Ты хочешь броню?» Прямо спросил я, продолжая смотреть ей в глаза. «Да что ты за человек-то такой?» Возмутилась она, и в этот раз в её руках появилась целая связка фляжек, которых я насчитал аж пять штук. Я усмехнулся про себя. «Знала бы ты, кто я на самом деле, ну или вернее, кем был. Тогда бы ты точно не удивлялась». «Спасибо», — поблагодарил я. «Пожалуйста», — бургнула Ирэн в ответ, протянула мне ещё два кристалла огня и поинтересовалась. «Тебе хоть зачем столько понадобилось? Для парочки экспериментов. Если останется, верну». «Хорошо, может, нет», — холодно ответил я, знаю что она хочет спросить. «Всё, иди. Мне нужно остаться одному». И она, состроив недовольную гримасу, нехотя пошла в сторону лагеря, а я активировал кристалл огня и занялся экспериментами. Так как духовная эссенция являлась очень сильным концентратом, разумеется, её следовало разводить, и лучше всего для этих целей подходило что-то спиртосодержащее. В моём случае это был дистиллят, отдан он мне и Ирена. «Хм, а получилось даже лучше, чем я думал», произнёс я, выпив один из фиалов зелия, дарующего каменную кожу. Несмотря на то, что духовные эссенции я потратил немного, полученный эликсир довольно сильно повышал защиту и в нынешних пропорциях действовал около минуты. «Эмит, что с тобой?» — послышался беспокойный голос Ли, на лице которой застыла гримаса ужаса. «Бездна!» — я был так увлечён своими расчётами и думами, что даже не заметил, как она подошла. Разумеется, у зелья был визуальный эффект. «Всё нормально, не переживай!» Спокойно ответил я, глядя на свои руки, кожа на которых посерела и была исполосована многочисленными трещинами. «Эффект зелья каменной кожи», — рассказал я правду. «Кстати, помнится, у этого эффекта был один недостаток. Я встал с земли и сделал несколько шагов, после которых попробовал пробежаться. Отрицательный эффект сразу проявился. За увеличение защиты приходилось расплачиваться скоростью». «Ты чего это?» — Ли смирила меня подозрительным взглядом. «Ничего, проверял кое-что» ответил я, а буквально через пару секунд эффект эликсира развеялся, и моя кожа вновь стала прежней. «Я это пить не буду», произнесла лия окинув несколько фиалов, лежащих на земле подозрительным взглядом. «Если припечёт будешь», холодно произнёс я. «В любом случае, как только я закончу со своими экспериментами, каждая получит по парочке этих зелий. иран ведь говорила тебе про то, что есть большая возможность, что владельцы даров из других гильдии могут поджидать нас на выходе, или что мы их просто можем встретить в подземелье». Прямо спросил я. Говорила, но, слушай, дело твое», — перебил её. Захочешь жить, воспользуешься. Но она нет и суда нет, спокойно добавил я и пожал плечами. Эмит, ну я же, я всё сказал, возвращайся к девчонкам, у меня ещё полно работы. Сказал я Лея и, вернувшись к кристаллу огня, снова приступил к своим экспериментам, которых мне предстояло сделать ещё очень и очень много. Дальше потянули подземелья с цирконами. Мы отправились спустя несколько дней, большую часть времени которых я посвятил экспериментам с духовной эссенцией, пытаясь найти идеальную балансировку эликсира. «Как думаете, сколько мы ещё големов встретим?» спросила Лис с опаской глядя на подземелье «Эх, если бы я знал!» Тяжело вздохнув, ответил ей. Тот факт, что мы могли убивать по одному монстру или максимум по двое за раз, после чего ещё пару дней приходилось тратить на восстановление магической энергии, Меня сильно удручало. Признаться честно, даже несмотря на то, что я довольно резво пополнял запасы хорошей духовной руды, мне хотелось как можно скорее пройти это подземелье и покинуть его. «Готово?» – спросил я ирен которая в свете недавних событий теперь тоже могла наносить существенные повреждения големам, причём, в отличие от меня, поддерживать зверскую силу она могла гораздо больше. И благодаря этому мы переработали план по убийству каменных монстров. Теперь с помощью двуручного молота я наносил первый основной удар, а добивала уже Ирэна. Благодаря этому я экономил чуть ли не половину своей магической энергии, что сильно упрощало мне жизнь и скорость продвижения группы по подземелью. И опять же, мне приходилось меньше пить этих противных зелий. Кстати, к слову об эликсирах каменной кожи. Разумеется, единственная, кто решился испытать его эффект на себе, была Ирена. Она без каких-либо уговоров приняла предложение попробовать зелий, а потом, с неописуемой радостью на лице, пробовала протыкать своё тело всеми острыми предметами, которые попадались ей под руки. но ну, и все попытки были безрезультатны. Когда же Эрен выглянчила у меня пять эликсиров вместо двух, аргументируя это тем, что взяла на себя роль подопытной, довольно улыбкой вовсе не покидала её лица, и она ходила счастливой, словно кот, получивший целую миску от сливок. «Разумеется!» Тем временем ответила мне Эрен, которая помимо латной перчатки обзавелась ещё простенькими наручами. Их я наспех сковал ей из духовной руды големов. «Отлично, тогда выдвигаемся!» Ответил я девушкам и первым пошёл дальше, а они последовали за мной. «Чую пахнет неприятностями», – произнесла Эрен. «Она, как и я, смотрела на высокий свод подземного зала, усеянными сталактитами. Сюда нас привёл тоннель, по которому мы шли всё это время». «И мне так кажется», – задумчиво произнёс я, глядя на стены зала, усеянные светящимися цирконами, излучающими ровный свет, из-за которого здесь было светло к огнём. Но больше всего меня поражало не это. «Какой крупный». Подумал я, не отрывая взгляда от большого кристалла, торчащего в полу в самом центре подземного зала, который светился ярче всех. Я посмотрел на девушек и сделал уверенный шаг вперёд. Моё чувство опасности било тревогу, и я прекрасно знал, что этот камень торчит в середине не просто так. Но и упустить шанс завладеть подобным сокровищем я просто не мог. «Лия, вызывай фантома!» Сказал я, и она кивнула. лис кинь защиту на всех!» Обратился к нашей целительнице и сразу же ощутил воздействие её на себе. «А ты будь готова», — я посмотрел в глаза Ирэн. «Когда будешь ступать в бой, сразу пей зелье, поняла?» — С серьёзным тоном произнёс я. «Конечно», — она улыбнулась в ответ. Я глубоко вдохнул и сделал ещё несколько шагов вперёд, попутно доставая из магического браслета молот. Крепко ухватившись за рукоять, потащил его за собой. «Ну же, чего ты ждёшь?» — произнёс я про себя и огляделся по сторонам. «Ничего». Прошёл ещё дальше, снова ныли реакции. «Наконец-то!» — хищно сказала себе под нос, когда земля под моими ногами заходила ходуном, стоило мне подойти к кристаллу почти вплотную. «Ну, показывайся!» И будто бы, услышав меня, земля вокруг светящегося камня начала медленно подниматься, принимая форму огромного гуманоида. «Бездна!» — выргался я и, достав из специального кармана на поясе эликсир каменной кожи, незамедлительно выпил его. «Бей по ногам!» — крикнул я и Рен, но мой голос заглушила оглушающий рёв каменного монстра, голову которого, словно руку единорога, венчал тот самый кристалл. Голем тем временем топнул ногой, и я резко повернул голову назад. — Бездна! — снова врагался я, понимая, что теперь обратной дороги нет. Каменная тварь заблокировала выход каменной стеной, но при этом не стало меньше, как это было с одним из големов, с которым мы сталкивались ранее. — Не паникуйте! Мы с ним справимся! — крикнул я девушкам, ибо увидел страх на их лицах. «Действуем согласно плану!» Громко прикричал им, а буквально в следующее мгновение в мою грудь врезалось что-то твёрдое, выбивая напрочь из лёгких весь воздух, и я резко полетел назад. Пролетев несколько метров, ещё спиток прокатился по земле, после чего остановился, благо каменная кожа увеличивала мой вес, а молот послужил неплохим якорем и, не теряя ни секунды, сразу же поднялся. «Этот товарищей магией пользоваться умеет!» Подумал я, глядя на каменный шип, торчащий из земли, который в меня, собственно, и вонзился. Не выпия зелья, последствия могли быть куда как печальнее. Приняв вертикальное положение, я посмотрел на голема, который сейчас отвлекся на фантома, и усмехнулся. «Вот и первая серьёзная проверка», — подумал я, и на моих губах появилась хищная улыбка. «Ну давай покажем, чего мы стоим». И ещё крепче, схватив рукоять молота, ринулся вперёд.